Глава 18 В парке. Через несколько минут, примерно в 2.45 утра, мы вышли из Карлайла и, пританцовывая и кружась в вальсе, направились по пятой авеню. Девятка веселящихся подростков в маскарадных костюмах кинозлодеев. Правда, к этому времени некоторые уже накинули сверху спортивные куртки или анараки, а высокие каблуки сменили на кроссовки. Мести как зачинщица шла впереди в белой парке фирмы «Монклер», Поверх её элегантного бархатного платья. «Я слишком устала, чтобы сегодня бежать», — сообщила Хэтти. «Встретимся на выходе». «А я, похоже, перебрал», — признался гриф «Так что присоединяюсь к Хэтти». Я наблюдала за этим обменом репликами, изобразив на лице подходящее случай недоумения. Мистя заметила это и, судя по всему, осталась довольна. «Лови!» Мистя бросила Хэтти несколько ключей в связке. «Для замков снаружи». Эти поймала ключи и нырнула в подъехавший Убер. «Примечание. Популярная служба такси. Конец примечания. Вместе с грифом». Крикнув в окно, когда машина уже тронулась с места. «Увидимся на выходе!» «На выходе откуда?» — спросила я у бо Но он ответил только «Скоро сама всё поймёшь». Пока мы шли по пятой авеню вдоль низкого каменного заборчика, отделявшего улицу от центрального парка, я вопросительно посмотрела на Мисте. «Всё откроется», — загадочно проговорила девушка. Мы пересекли 79-ю поперечную улицу, недалеко от музея Метрополитен. Затем месте резко свернуло, перемахнуло через каменную ограду и углубилось в тёмный парк. Всё дальнейшее пронеслось, как в тумане. Наша компания проскользнула в тени, которая отбрасывала здание Метрополитена, и очутилась в частном саду. Потом мы залезли в люк, спустились на несколько пролетов и внезапно оказались в помещении с заляпанными грязью стенами, о котором рассказывал Ред. пещере с древним каменным порталом внутри. Когда брат описывал мне портал, он не смог полностью передать увиденное. Арка входа не просто выглядела страшно, она реально ужасала. От проема веяло древностью и жестокостью, как от распахнутой змеиной пасти. Скалистые стены пещеры были неровными, идеально квадратный каменный портал зиял пустотой за ним. Единственное, что нарушало симметрию, это приземистая черная пирамидка в центре прохода. Как и говорил Ред, пещера освещалась двумя дуговыми лампами на треногах, работающими от генератора. И, кстати говоря, резкий свет фонарей придавал арке еще более зловещий вид. Заглянув в сам каменный портал, я увидела, как вглубь уходит туннель, Зловещий, чернильно-чёрный и, судя по всему, длинный. Продолжая играть свою роль, я поинтересовалась. «Ну ладно, тут действительно жутко. Что это? Гробница Ленапа или что-то в этом роде?» «Это туннель», — ответил Бо. «Думаю, его построили ещё мая. Я немного изучал этот вопрос. То, как обработан камень, похоже на их стиль». И, кроме того, существует свидетельство того, что Майя забирались далеко на север, до самой Канады. Про себя я оценила, что парень пытался разузнать побольше про это место, размышлял и анализировал. Мне нравилась в нём эта любознательность и пытливость. Но, конечно, я не посмела признаться в этом при всех, а просто покосилась на Бо и спросилась с серьёзным видом. «А куда он ведёт? Через парк?» «Да, насквозь», — ответил парень. Я указала на древние письмена, вырезанные на верхней части арки. «А как насчёт этого? Что означают эти надписи?» «Понятия не имею», — сказал он. «Хотелось бы знать». Мистя шагнула вперёд, расстёгивая молнию на своей куртке, чтобы достать колье. Она отцепила от украшения драгоценный камень и, держа его в руке, повернулась ко мне лицом. «Лучше внимательно, Скай. Это наш маленький секрет. Если ты проболтаешься хоть одной живой душе...» Мы разрушим твою жизнь. Ясно? Полностью. И ты не сможешь ничего исправить. Никогда. Это понятно? Я быстро кивнула. Понятно. У меня сложилось впечатление, что проблемы, которые мне пришлось пережить в Мемфисе, не шли ни в какое сравнение с той местью, которая могла обрушить на меня мести, разрушая мою репутацию и жизнь. Затем местья наклонилась, поместила самоцвет на вершину маленькой пирамиды и из неё полился каскад пурпурно-чёрного света, полностью заполняя проём арки. Всё, как описывал Ред. Мне больше не нужно было изображать удивление. Это было ослепительно, сногсшибающе, завораживающе. Цветовая завеса была в основном пурпурной и чёрной, но там проскальзывали и другие цвета. Вспышки фиолетового и тонкие проблески зелёного, которые скользили, извивались и утопали в основных тонах. Я смотрела, замерев от благоговения, целых 10 секунд. «Бог ты мой!» «Не уверена, что он в курсе?» усмехнулась Мести. «Пойдём внутрь, и пусть твой первый раз будет незабываемым». И без каких-либо дальнейших церемоний она шагнула сквозь завесу света и исчезла из виду. Ред подошёл ко мне. «Полный улет да?» — сказал он. «Можно и так сказать». Он взял меня за руку. «Давай, пойдём со мной. Я тебя проведу». С этими словами мой брат-близнец потянул меня к мерцающему фиолетовому свету, заполнявшему древний портал. Я крепче сжала его руку, когда мы приблизились к завесе. Стоя так близко, можно было рассмотреть, что свет был неоднородным, а состоял из тысяч мельчайших частичек. Все они сновали туда-сюда, окружились, вращались и закручивались по спирали. Это напомнило мне северное сияние с его колышущимися лентами неземного света. Только это сияние было ограничено дверным проемом. Я закрыла глаза и почему-то задержала дыхание, шагая сквозь мерцающий занавес.